Часть 9. Десять часов вечера. Хана и Саяка все еще сидели в столовой и болтали. Остальные разошлись по своим комнатам. Подземелье погрузилось в тишину, за исключением раздражающего гудения генератора. Те, у кого нервы были покрепче, уже спали. Остальные, скорее всего, сидели обняв колени и, уставившись в пространство, стараясь совладать с нарастающей тревогой. Я осторожно крался по коридору минус первого этажа. Одна вещь не давала мне покоя. Ни Рюхэй, ни Маи практически не попадались мне на глаза после того, как мы разбирали рюкзак Юи. Они все время были у себя в комнате, оттуда доносились слабые звуки голосов. Однако разговор явно затянулся, и я подозревал, что они ссорятся. Кроме того, я не видел, чтобы они приходили в столовую за консервами. Очень может быть, что за своей руганью они забыли даже поужинать. Ночевали они в комнате под номером 117. Я тихонько подкрался к двери, стараясь бесшумно ступать по полу своими кроссовками, и прислушался. Отсюда голоса мои и рюхе были слышны вполне отчетливо. «Ну и зачем ты это сказал? Я правда не понимаю, какой смысл. Чего ты надеялся добиться?» «А, то есть ты хочешь меня выставить виноватым? Ты, значит, злишься. А то, что я злюсь, — это ничего. Не я ведь творил такую дичь». «Да не было никакой дичи. Как будто это сейчас главная проблема. Ты уперся в какую-то мелочь» я уже не могу это все выносить!» Я понятия не имел, о чем они говорили, но походило на обычную семейную ссору, в нашем положении как будто совершенно неуместную. Мои и Рюхей были женаты всего пару лет, и потому, когда мы были в одной компании, казалось, будто они по-прежнему просто друзья по университетскому кружку. Я не замечал, чтобы они вели себя как обычный муж и жена. И вот теперь они ссорились, именно как муж и жена, показывая, что и вправду стали семьей. Меня это неожиданно резануло. Я совершенно не был готов к тому, что в такой отчаянной ситуации буду тревожиться за мои. Голоса за дверью умолкли. Затем послышался шум, будто что-то передвигали. Внезапно дверь приоткрылась, Я мгновенно отскочил. «О, сьюити За дверью оказалась мои с рюкзаком на плече. Она посмотрела на меня с видимым замешательством. Я стоял слишком близко к двери, чтобы притворяться, будто случайно проходил мимо. Пока я пытался сообразить, что сказать, показался Рюхей. сьюити ты что, подслушивал?» Все его раздражение на мои теперь обратилось против меня. Почему-то я от этого лишь ощутил прилив уверенности. Что значит «подслушивал»? Если бы все шло нормально, я бы близко к вашей двери не подошел. А сейчас мы все в одной лодке, так что, когда кто-то ругается, я мимо проходить не стану. Мало ли до чего может дойти. «Да, ты прав. Прости». Маи встала на мою сторону, и я сразу расправил плечи. Больше всего я боялся, что она скажет «не лезь не в свое дело», тем самым тоже обвинив меня в подслушивании. От нее услышать это было бы куда больнее, чем от отрюхая. «Так что случилось? Можно узнать?» — спросил я. «Понимаешь, Маи явно распирала от желания с кем-то поделиться, что она и сделала немедленно». Все началось из-за пачки чипсов, найденных среди вещей Юи. Она лежала в столовой вместе с консервами и другой едой. В столовой никого не было. Видимо, когда мы с Сеторо ходили второй раз осматривать место преступления, Хана и Саяка тоже куда-то ушли. И тут сын Ядзаки Хаято решил взять чипсы себе. В этот момент в столовую зашли Маи и Рюхэй, рюхей тут же набросился на хаята с криками. Заорал, ты хоть понимаешь, чье это, хотя вообще-то ничье, и за плечи его схватил? Совсем взбесился, рассказала Мои. Ну, а чего он? Это нормально, разве? вмешался Рюхей. Мы же договорились, что это для всех, что разделим. Кем надо быть, чтобы этого не понимать? Совсем дураком, что ли? Как можно без спроса-то таскать? Мои скривилась, очевидно, до смерти устав от этого спора. «Вот зачем ты это говоришь? Такая ситуация, все на нервах. Да пусть бы ребенок съел эти чипсы! Ты сам, что ли, так сильно их хотел?» Причем тут это?» «Вот именно. Неужели тебе его не жалко? Никто бы не стал возражать, если бы они достались Хаята, как самому младшему». «И чем все в итоге закончилось?» Спросил я с нетерпением, ожидая продолжения. Хаята расплакался. — сказала Мои Положил чипсы обратно к консервам и собирался уже вернуться к себе в комнату, но тут пришли его родители посмотреть, что происходит. Было очень неловко. Я объяснила, что случилось, они извинились и ушли. Теперь стало понятно, почему старший Ядзаки, придя вечером за консервами, старался держаться от нас подальше. Еще бы, ведь на его сына перед этим наорали. «Никто бы его не трогал, если бы он хоть слово сказал!» — возразил Рюхей. «Но спросил бы, можно мне взять эти чипсы? Что я, не прав, что ли?» Строго говоря, брать без спроса вещи человека, с которым только вчера познакомился, вроде и правда нехорошо. Но я, услышав эту историю, почувствовал, что мое недоверие к семье Ядзаки немного ослабло. По сравнению с убийством поведения подростка, который на вид казался еще совсем ребенком, выглядело даже трогательно. Все ведь по-разному реагируют на стресс. Кто-то ничего не может есть, а кому-то нестерпимо хочется пожевать чего-нибудь вредного, но вкусного, вроде чипсов. «Я тебе уже сколько раз говорила. Хаята — ребенок. Ну не все еще понимает, подумаешь. Нельзя кидаться на людей и орать». Это в сто раз хуже, чем чипсы взять без спросу. И зачем портить отношения, когда мы еще убийцу не нашли? Может, нам понадобится их помощь?» «Ну, так-то оно так», — пробормотал Рюхей. «Я, найдя уязвимую точку, поддал жару. Если у нас расследование, может, нам надо будет узнать об этих ядзаки побольше. Значит, сейчас не время для конфликтов». Я вот что думаю. На самом деле Рюхей просто не верит, что мы найдем убийцу. «Думает, что мы все равно ни к чему не придем. Так ведь?» «Вот именно!» Похоже, мне удалось дойти до сути их ссоры. Маи выпалила, обращаясь к мужу, «Воображаешь, что если будешь вести себя агрессивно, то выйдешь сухим из воды? Типа надо заранее всех запугать, чтобы тебя в подземелье не оставили? Если так, то я тебя знать не хочу. Боюсь!» Мы вдвоем уставились на Рюхе с осуждением, и то, что моим мгновенно подхватило мою мысль, по-видимому, сильно его задело. До этого он высовывался из двери, но теперь неловко отступил вглубь комнаты. «Ты куда собралась?» — бросил он жене. «В смысле? Переночую в другой комнате. Ты сам велел мне уходить. Да и лучше так будет». «Это ты с тюити, что ли, собираешься ночевать?» «Что ты несешь?» Мои впервые повысила голос. «А что между вами двумя происходит? Вечно тайком перезваниваетесь, переписываетесь. Меня от вас воротит!» «Ай, говори, что хочешь, нашел время. С меня хватит, я ухожу. До завтра!» Мои хотела захлопнуть дверь, но Рюха ее опередил. «Вы все это время ругались?» — спросил я. «Да» но по большей части просто не разговаривали из за хаяту не только много всего накопилось я ж тебе рассказывала мне кажется дальше быть вместе уже просто опасно мы медленно пошли по пустому коридору где снова стало тихо мои совсем не смущалось что я стал свидетелем их ссоры впрочем учитывая ситуацию В этом, наверное, не было ничего удивительного. На словах Рюха и вроде «разумные вещи» говорит, но стоит ему с трудностями столкнуться, теряет над собой контроль и начинает на всех бросаться. Он всегда был таким, но сейчас, в таких обстоятельствах, совсем с катушек слетел. Выходит, полагаться на него невозможно. Да, понимаю. — кивнул я, пытаясь осторожно дозировать свое сочувствие. Мне казалось, что если начать слишком вовлекаться, ничего хорошего не выйдет. Пройдя по коридору до конца, мы вернулись обратно, и Маи выбрала комнату под номером 116. «Вот здесь и устроюсь», — сказала она. Комната располагалась по диагонали от той, которую они занимали вместе с Рюхеем. Получилось, что далеко она не ушла, но в остальных помещениях на том же этаже был такой беспорядок после землетрясения, что там едва ли можно было провести ночь. «Нормально тебе будет одной?» «Да, сейчас так даже лучше. Если что-то случится, я позову на помощь. Да здесь, наверное, все слышно будет». Я помог ей принести матрас из другой комнаты. «Наверное, на этом все. Завтра увидимся», — сказала она. «Угу». «Может, мне стоило повести себя по-другому?» Мои, словно раздумывая о том же, замешкалась у дверей, глядя на меня. Конечно, ей было тревожно, как и всем нам здесь в заперти. Пока мы стояли, глядя друг другу в глаза, в душе ожил и страх и множество других эмоций, казалось, бункер стремительно съеживается и вот-вот меня раздавит, но прежде чем это случилось, Маи сказала Спокойной ночи и тихонько прикрыла дверь. Когда в последний раз я. Оставался с ней наедине. После ее замужества мы продолжали общаться, но никогда не пытались встретиться только вдвоем. В студенческие годы в альпинистском клубе мы частенько ждали вместе поезда или заходили поесть в кафе. Как-то раз я даже отправился с ней за покупками и помог выбрать снаряжение для похода. Одно время мне казалось что мы уже практически встречаемся. По сравнению с теми временами, сейчас мы пробыли вместе совсем недолго, Но никогда раньше я не чувствовал так явственно, что мы с Моей на одной волне. Хотя, конечно, странновато было осознавать, что основным чувством, которое мы разделяли, была неприязнь к ее мужу. Направляясь в нашу общую сетору комнату, я пытался привести мысли в порядок, но голова пылала. В такой экстремальной ситуации я не мог думать ни о чем, кроме моей. Это не было попыткой бежать от реальности, скорее наоборот. Потому что чем больше я об этом думал, тем страшнее мне становилось умирать.